Шестьдесят второе. Гуру. Трудно. Да, очень, и все же надо держаться и выстоять до конца. Все выдержанные прежде успешные испытания могут быть сведены на нет, если последние не выдержаны. Потому все силы духа надо напрягать, чтобы выйти победителем и из испытаний текущих. Надо знать, что бесконечных испытаний не бывает.